Глава 33 «Ты издеваешься?» Как-то задушенно прохрепел лис за моей спиной, когда я уже шла к лестнице. «Это что?» Обернувшись, я недоуменно моргнула. Сан Линь сидел на кровати и держал перед собой на вытянутых руках то, что жители Поднебесной носят вместо трусов. на ниже колен из тонкого полотна с запахом на завязках вместо ширинки. «Эм, что тебе не нравится? Очень хотелось поскорее вернуться к своим записям и как следует поразмыслить над одной придумкой». Уже давненько крутившись в голове, но заботы о семье не давали времени. Что? Вот это? Лис гневно потряс исподним и посмотрел на меня, как на врага народа. Я подошла поближе и прищурилась, что ему не нравится. Нормальные трусы с рукавом, чистые, расшитые по местному обычаю, иероглифыми, оберегами. А! Хы! Э -э. Ну и чего ты ржешь? почти через минуту, уязвленно спросил Санлинь, бросая в меня под штанниками. Я к этому моменту сидела на полу и икала от смеха. Хи-хи-хе! «Э -э -э -э -э. Прости, я не знала, что парень, которого я обкрадываю, фитишистый извращенец Едва удалось мне выдавить между приступами дикого хохота. Поржать было над чем? Я обманулась размером бельишка. Вполне на мужскую задницу, то есть существенно побольше моего собственного. Меня даже тонкое кружево по нижнему краю штанин не смутило. Китайцы те еще эстеты, причем парни тоже. Ну вот, иероглифы обереги. Дело в том, что мужчинам вышивают один совершенно определенный набор. От импотенции там, от простатита, от пинка в самое дорогое и все в таком роде. А женщинам... Зато у тебя никогда ничего в этих штанах не протечет. Никая от смеха попыталась утешить Алиса. Девственность не пострадает раньше времени. Беременность будет проходить нормально, а роды выйдут легкими. Ты вообще жена или где? Сам напросился. Так ты нарочно? Ну и как смешно, кое-кто дуется. Губы сковородником. Да прекрати ржать. Боусы, кусь ее. «Нет, я нечаянно. Тигренка пришлось отпихивать, потому что он по команде мамочки послушно напрыгнул на меня и принялся с энтузиазмом облизывать мне лицо». «Фу, перестань, ненарочно, сказала же. Просто, кажется, обокраденный мною парень любит тайком переодеваться женщиной. Ну, бывает. Мало ли у кого какие сексуальные фантазии. Надеюсь, он не очень огорчится, что я его фетиш попёрла. Закажет вышивальницам новое из подней на те деньги, что я взамен оставлю». «И ты тебя учить. Если ты оставишь деньги взамен вещей, это не кража», — фыркнул Вис. Дудсо он почти перестал, кажется. Его самого уже тянуло поржать, но он держался. «Тоже мне. Совсем к жизни не приспособлена. Боусы, иди сюда. Не люжи её, заразишься плохими манерами. Кто бы говорил? Насчёт кражи, поверю тебе на слово, в этом ты специалист. Кстати, я вдруг спохватилась. Как ты ребёнка назвал? Ничего себе Имичка. «Да уж, Боусы в переводе с поднебесного на человеческий – скорая насильственная смерть. Отличное имя машины для убийства. Но ну вот как-то коробит немного на фоне милого котика, лижущего тебе лицо шершавым языком и громко мурлыкающего». «Как захотел, так и назвал», – фыркнул Лис. «Первое имя ребёнка – привилегия матери. Я вообще считаю, что… Эй-эй, что опять с тобой?» Ему было с чего переполошиться, ибо на этот раз Сиян, мать его за божественную ногу, решил действовать без долгих прелюдий. «Меня как пыльным мешком по голове ударили». Сандливость накатила резко и с такой силой, что глаза закрылись сами собой. А после него пыль лиса долетел, как сквозь мокрую вату. «Ночью, ночью это надо делать», — первым делом сообщила я сияну, как только в глазах прояснилось. Я узрела сиятельную, чтоб его персону. «Зря я тебя столько звала и оставляла сообщение на твой божественный автоответчик?» Я был занят. «А сейчас я занята. Верни меня обратно немедленно». «Ты соображаешь вообще, в какие моменты меня выдергиваешь?» «Я там с лисом, и он не привязан, между прочим». Я уж молчу о том, что он снимет с меня пузырь и увидит лицо. С каждым словом я распалялась всё больше и, увлёкшись, уже даже тыкала указательным пальцем в щуплую грудь башка. «Сомнительно. Даром, что ли, ты использовала для стойкости остатки моей энергии, когда создавала свой шлем? Не потому ли, не развеиваешь его, а просто снимаешь как материальную вещь, не тратя каждый раз на создание нового?» Хмыкнул он, растянув губы в язвительные полуулыбке: «Да и никуда не денется. Твои пузырики с эфиром вырубят его, как только подойдёт к двери «А вернувшись в что-нибудь, соврёшь правдоподобное, не думаю, что с этим возникнут сложности». «То есть принципы и громкие заверения, что ты не извращенец уже в прошлом? Подсматривать за происходящим тебе это не мешает?» – сощурилась я. «Контролировать одно, посещать лично другое, и я тебя вызвал не для пустого спора ни о чём. Ты что творишь?» Сиен мгновенно преобразился, став даже будто шире и выше, от него повеяло опасностью. Причём направленной не конкретно на меня, а в целом, заставляя вспомнить, что передо мной неробкий студент-первокурсник, накосячивший в своей первой курсовой работе. «Тем лучше». «И что же я творю?» — осведомилась я елейным голоском, скептически приподняв бровь. «Подчищаю за тобой хвосты». «Не строй себя, дурочку, тебе не идёт». «К чему разговоры о месте? «Клан Мун должен прекратить своё существование». «Именно в этом сандлинию и поможет, Гу Жень забыла?» «О, прости, а мы всё ещё в этот сюжет играем, да?» — ненатурально удивилась я. «А я всё жду, понимаешь ли, когда мне выдадут новый сценарий, вот и импровизирую тем временем». «Ты о чём?» – Нахмурился бог. «Тебе тоже роль наивного идиота не идёт», – скривилась я. «Следить за тем, что и как я делаю, ты можешь, даже подслушивать разговоры, времени хватает». «А ответить на мой вопрос занят?» «Сиян, мне не пятнадцать лет, я прекрасно понимаю, что когда мальчик систематически не отвечает на звонки и не перезванивает в тот же день, он просто не хочет говорить, или же ему нечего сказать». Ты видишь свою игру, сам же рушишь некоторые сюжетные ходы, добавляешь сцены, которых быть не должно, и плавно пытаешься вывести меня из тени на сцену. При этом рассчитываешь, что я приму правила, которые меняются на лету? Я тебе не врал, тут же среагировал он, сжав губы в тонкую нить и сердито сверкая глазами. Но и всю правду не сказал, пожалоя плечами. Какие тогда претензии? Основные события все равно должны произойти, иначе. Тут же начал заводиться Бог, но на меня его гнев подействовал не больше, чем... Дешевенькие спецэффекты в третьесортном ужастике. Мир схлопнется, да-да, верю. По крайней мере, желание проверять, так ли это, нет. И все же ключевое событие – встреча линии Игу Юнжени и их дальнейшее сотрудничество, а не смерть второстепенных персонажей, большую часть которых сценаристы даже именами не одарили. Определюсь уже, в одной лодке мы или нет.